Личный обиход Николая Какой пример давал всем Николай Пауч своим глубоким почтением к жене и как он искренне любил и берег ее до последней минуты своей жизни? Известно, что он имел любовные связи на стороне, какой мужчина не имеет их, во-первых, а во-вторых, при царствующих особых, редко возникает интрига для удаления законной супруги посредством докторов, стараются внушить мужу, что его жена слаба, больна, надо ее беречь и тому подобное. И под этим предлогом приближают женщин, через которых постороннее влияние могло бы действовать. Но император Николай I не поддавался этой интриге, и, несмотря ни на что, оставался верен нравственному влиянию своей ангельской супруги, с которой находился в самых нежных отношениях. Хотя предмет его постоянной связи и жил во дворце, но никому и в голову не приходило обращать на это внимание. Все это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно. Например, я, будучи уже не очень юной девушкой, Живя во дворце под одним кровом, видясь почти каждый день с этой особой, долго не подозревала, что есть что-нибудь неправильное в жизни ее и государя. Так он держал себя осторожно и почтительно перед женой, детьми и окружающими лицами. Бесспорно, это великое достоинство в таком человеке, как Николай Павлович. Что же касается той особы, Фрейлины Нелидовой, скончавшейся в октябре 1897 года, то она и не помышляла обнаруживать свое исключительное положение между своих сотоварищей Фрейлин. Она держала себя всегда очень спокойно, холодно и просто. Конечно, были личности, которые, как и всегда в этих случаях, старались подслужиться к этой особе, но они мало выигрывали через нее. Нельзя не отдать ей справедливости, что она была достойная женщина, заслуживающая уважения, в особенности в сравнении с другими того же положения. После кончины Николая Павловича эта особа тотчас же хотела удалиться из дворца Но воцарившийся Александр II по соглашению со своей августейшей матерью лично просил ее не оставлять дворца. Она и скончалась во дворце, которого не покидала с того времени. Но с этого дня она больше не дежурила, только приходила читать вслух императрице Александре Федоровне, когда ее величество была совсем одна, и отдыхала после обеда. К себе самому император Николай I был в высшей степени строг. Вел жизнь самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большей частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда рюмку вина, и то, право не знаю, когда это случалось. За ужином кушал всякий вечер тарелку одного и того же супа, из протертого картофеля, никогда не курил, но и не любил, чтобы другие курили. Прохаживался два раза в день пешком обязательно, рано утром перед завтраком и занятиями, и после обеда днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не существовало никогда, Но если ему не здоровилось, что, впрочем, очень редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся обстановка, окружавшая его личную интимную жизнь, носила отпечаток скромности и строгой воздержанности. Его величество имел свои покои в верхнем этаже зимнего дворца. Убранство их было не роскошно. Последние годы он жил внизу, под апартаментами императрицы, куда вела внутренняя лестница. Комната эта была небольшая, стены оклеены простыми бумажными обоями, на стенах несколько картин. На камине большие часы в деревянной отделке, на часах большой бюст графа Бенкендорфа. Тут стояли вторая походная кровать государя, на дне небольшой образ и портрет великой княгини Ольги Николаевны. Она в нем представлена в гусарском мундире полка, которого была шефом. Вальтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство. Несколько простых стульев, мебель вся красного дерева, обтянута темно-зеленым софьяном, большое трюмо, около которого стояли его сабли, шпаги и ружье. На приделанных к рамке трюмо-полочках стояли склянка духов, щетка и гребенка. Тут он одевался и работал, тут же он и скончался. Эта комната сохраняется до сих пор. 1888 год, как была при его жизни. Из воспоминаний баронессы Фредерикс. Исторический вестник, 1898 январь.